«Первая пятерка рейтинга силы!» выражение лиц Гулин Лонг и Дзао Джилан исказились. «Первая пятерка рейтинга силы?» Шиен усмехнулся и сказал. «Я не заинтересован в этом. Только такие ущербные воины, как вы заботитесь об этом рейтинге силы!» «Ты думаешь, что ты лучше нас?» Сердито сказала Гулин Лонг. «Ага!» Шиен кивнул.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 Лица Гулин Лонг и Чу Ян Цинь резко изменились, но они ничего не осмелились сказать. Они не понимали, как Ши Ян мог их слышать, когда совершал прорыв. Они не знали, что Ши Ян поместил свой главенствующий дух в Духовное море, из-за чего его духовное чутье достигло невообразимой силы. Даже во время полной концентрации на прорыве ничто не могло избежать его духовного чутья.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 Если ты не сможешь ничего сделать, мы уничтожим твою душу. Юро вздохнула и указала на Хэ Циньмань. Я оставляю ее здесь. Затем она ушла. Хэ Циньмань, ты... Цао Джилан удивленно посмотрела на Хэ Циньмань. Ты почти достигла третьего неба сферы Земли? Шиен тоже удивился. Несмотря на то, что силы Хэ Циньмань были запечатаны, сильная энергия ветра в теле усиливала глубокое Ци. Казалось, она значительно изменилась. Попав в это проклятое место, Цзао Джилан и ее компания были тут же схвачены. Они не могли ничего здесь сделать. Главы двух народов по-особому относились к Шияну и отдали ему свои сокровища ради его прорыва. Однако у Хациньмань не было таких привилегий, хотя она почему-то стала сильнее. Это удивило Цзао Джилан. «Не думала, что увижу тебя снова. Нотки страдания появились на лице Хэ Цэнь Мань. Я думала, что не проживу дольше. Дуалонг хотел убить меня и поглотить силу моего тела. Если бы Юроу и Дишан не пришли за мной, то я бы была уже мертва». «Что с тобой случилось?» Ши нахмурился. «Как только я попала в это место, клан Серых Крыльев схватил меня. Из-за того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 выражение лиц Гулин Лонг и Чуян стали уродливыми. Шиян, что ты сделаешь с ними? Хэ Цинман посмотрела на него. Хоть они и хотели убить тебя, но не будет ли это предательством по отношению к Сяо Синьян, если ты изнасилуешь их? Шиян холодно посмотрел на нее. Я знаю, что делаю. Хэ Цинман нахмурилась и покачала головой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 В одном большом зале сидело множество молодых людей клана демонической песни. Все они слушали лекцию «Ей Тяньмо о душе». Исаби и Емен тоже там присутствовали. Внезапно Ий Тяньмо вздрогнул, а из его глаз вышел слабый черный дымок. «Отец, что с тобой?» – вскрикнула Исаби. Выражение лица Ий Тяньмо стало серьезным. Через пару секунд черный дым прекратил выходить из его глаз –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 После того, как Шиян попросил трёх девушек для сексуального удовлетворения, он стал в глазах всех людей клана демонической песни похотливым мудаком. Даже Ясаби, у которой было хорошее впечатление о Шияне в начале, теперь не хотела его видеть. Шияну, в свою очередь, была пофиг на то, что о нём думают, и не винил Ясаби в изменении отношения.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 «Женская логика удивительна. Не нужны эти войны для культивирования, а не для того, о чём вы подумали». «Когда ты просил женщин, тот тоже говорил, что они нужны для культивирования». Исаби холодно посмотрела на него. «Я не ожидала, что у тебя такие разносторонние предпочтения». «Шиян, ты...» Юроу с отвращением посмотрела на него и мгновенно отодвинулась на несколько метров.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 После того, как Шиян убил Хан Лонга и вернулся в город, Йитяньмо незаметно посадил духовное семя в душу Шияна. Йитяньмо пощадил Шияна только потому, что считал, что может контролировать его через духовное семя. Раньше Шиян догадывался, что Йитяньмо сделает с ним что-то подобное. Получив секретное описание клана «Демонической песни», Шиян полностью погрузился в их изучение.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 тут же поменялось на уже привычное отчаяние. «Ты демон!» Гу Лин Лонг, Чу Ян Цинь и Цао Джилан одновременно закричали на него. Они дрожали от сильной злости. Глава 263. Безжалостный. На крыше одного дворца в каменном городе стоял До Лонг. Он сердито спросил, «Чего этот мелкий ублюдок добился за это время?»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 Через несколько минут сильное удивление появилось на их лицах. «И что это значит?» А задача спросил Дуолонг. «Чем ваши секретные писания помогут в уничтожении защитной формации?» И Тяньмо с презрением посмотрел на Дуолонга и сказал. «Когда сила души достигнет нового уровня, окружающее пространство чувствуется более подробно, управлять энергией легче»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 Почему ты так доверяешь ему? Доллон удивился, он ничего особенного в шияне не видел. Просто ничтожный человечешка, который может управлять небесным пламенем. Я думаю, он божья милость, Юро нахмурилась. Мы просто должны верить в него или не сможем выжить. Сам по сути, когда начались изменения на горе зверей песни, внезапно появился этот парень с небесным пламенем.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 Даже Цао Джилан не ощутила проникающую в нее духовную энергию. Его духовная энергия не оставляла следов и не причиняла боль. Цао Джилан, Хэ Цинь и другие были настолько напуганы, что не осмеливались взглянуть на Йитянь Мо и поэтому не заметили его действий. Спустя некоторое время Йитянь Мо убрал духовную энергию и холодно сказал «Идите за мной».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 Именно она не позволяла этим двум народам покинуть это место. Вспышки таких молний на небе пугали до ужаса. Особо чувствительны в звере песни. Бум! Яркая вспышка произошла в небе. Столб небесного света упал на пик горы. Сто-метровый кусок откололся от горы и покатился вниз. Один из зверей песни яростно прыгнул на этот столб небесного света мгновенно превратился в кровавый туман. Многие звери-песни тут же вызвыли и побежали прочь за горы. Они даже не смели оглядываться, пока небеса хвастались своим могуществом, и уролши подлетели к подножью горы. Глава 265 «Смотри на меня». Когда столб небесного света упал, он превратил всех зверей-песни, что касались его, в кровавую дымку –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 Молнии, словно ливень, посыпались на землю. Было ощущение, будто они хотели сами уничтожить это место. Юро, эти вспышки молний были направлены на тебя. Уходи быстро!» И Тяньмо посмотрел на небо, а затем крикнул. «Ты не достигла сферы истинного бога, поэтому небесный свет не тронет тебя. Но недооценивай эти молнии, не приближайся к Шияну, иначе его случайно прибьет». Услышав крики Итяньмо, Юро кивнула и тут же телепортировалась за пределы горы. Вскоре она появилась рядом с Дишанем и Итяньмо. Большинство молний продолжали бить те места, где мгновение назад была Юро, а одна огромная молния преследовала ее. Увидев эту молнию, Юроу, Дишань и Итяньмо приготовились противостоять ей. Разноцветные лучи света вылетели из их рук, врезались в молнию.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 Шиян внимательно слушал Юро, и как только она закончила говорить, он кивнул. И я понял, поскольку Шиян выглядел так, будто понял всю серьёзность ситуации, Юро улыбнулась и ускорилась. Глубоко В пещере постоянно раздавался рёв зверей песни. Земля вокруг яростно содрогалась. Юро держала Шияна и летела в тёмной пещере, где ничего не было видно. Юро не бояла заблудиться.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 конец 270 главы